Рэй Брэдбери Уснувший в Армагеддоне Никто не хочет смерти. Никто ее не ждет. Просто что-то срабатывает не так. Ракета поворачивается боком, астероид стремительно надвигается. Закрываешь руками глаза. Чернота, движение, носовые двигатели неудержимо тянут вперед. Отчаянно хочется жить и некуда податься. Какое-то мгновение он стоял среди обломков. Мрак. Во мраке неощутимая боль. В боли кошмар. Он не потерял сознание. «Твое имя?» — спросили невидимые голоса. «Сейл», — ответил он, крутясь в водовороте тошноты. «Леонард Сейл». «Кто ты?» — закричали голоса. «Космонавт!» — крикнул он, один, в ночи. «Добро пожаловать!» — сказали голоса. «Добро! Добро!» И замерли. Он поднялся. Обломки рухнули к его ногам, как смятая порванная одежда. Взошло солнце и наступило утро. Сейл протиснулся сквозь узкое отверстие шлюза и вдохнул воздух. «Везет. Просто везет. Воздух пригоден для дыхания. Продуктов хватит на два месяца. Прекрасно. Прекрасно. И это тоже». Он ткнул пальцем в обломке. «Чудо из чудес. Радиоаппаратура мне пострадала». Он отстучал ключом. Врезался в эстероид 787. «Сейл. Пришлите помощь. Сейл. Пришлите помощь». Ответ не заставил себя ждать. Хеллоу, Сейл, говорит Адамс из Марса Порта. Посылаем спасательный корабль логарифм. Прибудет на астероид 787 через 6 дней. Держись. Сейл едва не пустился в пляс. Да, чего все просто? Попал в аварию. Жив, еда есть, радировал о помощи. Помощь придет. Ля-ля-ля, он захлопал в ладоши. Солнце поднялось и стало тепло. Он не ощущал страха смерти. Шесть дней пролетят незаметно. Он будет есть, он будет спать. Он огляделся вокруг. Опасных животных не видно, кислорода достаточно. Чего еще желать? Разве что свинины с бобами. Приятный запах разлился в воздухе. Позавтракав он выкурил сигарету, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым. Радостно покачал головой. «Что за жизнь? Не царапины? Повезло! Здорово повезло!» Он клюнул носом. «Спать», — подумал он. «Неплохая идея. Вздремнуть после еды, времени, сколько угодно. Спокойно. Шесть долгих, роскошных дней, ничего не делания и философствования. Спать». Он растянулся на земле, положил голову на руку и закрыл глаза. И в него вошло. Им овладело безумие. «Спи, спи, о, спи!» — говорили голоса. «Спи!» Он открыл глаза. Голоса исчезли. Все было в порядке. Он передернулся покрепче, закрыл глаза и устроился поудобнее. Голоса пели. Далеко-далеко пели голоса. «Спи, спи, спи!» пели голоса. «Умри, умри, умри», пели голоса. Голоса кричали, жужжали в мозгу, как пчелы. Он сел, затряс головой, зажал уши руками. Прищурившись, поглядел на разбитый корабль, твердый металл, кончиками пальцев нащупал под собой крепкий камень, увидел на голубом небосводе настоящее солнце, которое дает тепло. «Попробуем уснуть на спине», Подумал он и снова улегся, На запястье тикали часы. В венах пульсировала горячая кровь. «Спи, спи, спи», — пели голоса. Кровь стучала в ушах, словно шум нарастающего ветра. «Мой», — сказал голос. «Он мой!» «Нет, мой!» — сказал другой голос. «Нет, мой, мой, он мой!» Пропели 10 голосов «Наш! Наш! Он наш!» Его пальцы скрючились, скулы свело спазмой, веки начали вздрагивать «Наконец-то! Наконец-то!» Пел высокий голос «Теперь, теперь, долгое-долгое ожидание кончилось! Кончилось, наконец-то кончилось!» Словно ты в подводном мире Зеленые песни, зелёные видения, зелёное время. Голоса булькают и тонут в глубинах морского прилива. Где-то вдалеке хоры выводят неразборчивую песень. Леонард Сейл начал метаться в агонии. «Мой! Мой!» — кричал громкий голос. «Мой!» — визжал другой. «Наш!» — визжал хор. Грохот металла, звон мечей, стычка, битва, борьба, война. Все взрывается. Его мозг разбрызгивается на тысячи капель. Он вскочил на ноги с пронзительным воплем. В глазах у него все расплавилось и поплыло. Раздался голос. «Я Тиле из Роталара. Гордый Тиле. Тиле кровавого могильного холма и барабана смерти. Тиле из Роталара. Убийца людей!» А потом другой. «Я Иор из Вендила, мудрый Иор, истребитель неверных. А мы воины!» – пел Хор. «Мы стали, мы воины, мы красная кровь, что течет, красная кровь, что бежит, красная кровь, что дымится на солнце!» Леонард Сейл шатался, будто под тяжким грузом. «Убирайтесь!» – кричал он. «Оставьте меня, ради бога, оставьте меня!» Визжал высокий звук, словно металл по металлу. Молчание. Он стоял, обливаясь потом. Его била такая сильная дрожь, что он с трудом держался на ногах. «Сошел с ума», — подумал он, — «совершенно спятил. Буйное помешательство. Сумасшествие». Он разорвал мешок с продовольствием и достал химический пакет. Через мгновение был готов горячий кофе, он захлебывался им, ручейки текли по небу, его било знов. он хватал воздух большими глотками. — Будем рассуждать логично, — сказал он себе, тяжело опустившись на землю, кофе обжег ему язык. Никаких признаков сумасшествия в его семье за последние 200 лет не было. Все здоровы, вполне уравновешены. И теперь никаких поводов для безумия нет. Шок? Глупости? Никакого шока? Меня спасут через 6 дней. Какой может быть шок, раз нет опасности? Обычное астероид, место, самое-самое обыкновенное. Никаких поводов для безумия Нет. Я здоров! И? Крикнул в нем тоненький металлический голосок. Эхо! Замирающее эхо! Да! закричал он, стукнув кулаком о кулак. Я здоров! Где-то заухал смех. Он обернулся. Заткнись ты! взревел он. Мы ничего не говорили! Сказали горы. Мы ничего не говорили. сказала небо. Мы ничего не говорили! — сказали обломки. «Ну, ну хорошо», — сказал он неуверенно. «Понимаю, что не вы». Все шло как положено. Камешки постепенно накалялись, небо было большое и синее. Он поглядел на свои пальцы и увидел, как солнце горит в каждом черном волоске. Он поглядел на свои башмаки, покрытые пылью, и внезапно почувствовал себя очень счастливым от того, что принял решение. «Я не буду спать». Подумал он. Раз у меня кошмары, зачем спать? Вот и выход. Он составил распорядок дня с 9 утра, а сейчас было именно 9, до 12 он будет изучать и осматривать астероид, а потом с желтым карандашом писать в блокноте обо всем, что увидит. После этого он откроет банку сардин и съест немного консервированного хлеба с толстым слоем масла. С половины первого до четырех прочтёт 9 глав из «Войны и мира». Он вытащил книгу из-под обломков и положил ее так, чтобы она была под рукой. У него есть еще книжка стихов Эллиота. Это чудесно. Ужин в полшестого, а потом с 6 до десяти он будет слушать радиопередачи с земли. Комиков с их плоскими шутками и безголосого певца, и выпуски последних новостей, а в полночь передача завершится гимном Объединенных наций. А потом... Ему стало нехорошо. До рассвета я буду играть в солитер, подумал он. Сяду и стану пить горячий черный кофе и играть в солитер без жульничества. До самого рассвета. Ха-ха, подумал он. Ты что-то сказал? Спросил он себя. Я сказал хо-хо, ответил он. Рано или поздно ты должен будешь уснуть. У меня сна ни в одном глазу, сказал он. Лжец! Парировал он, наслаждаясь разговором с самим собой. «Я себя прекрасно чувствую», — сказал он. «Лицемер», — возразил он себя. «Я не боюсь ночи, сна и вообще ничего не боюсь», — сказал он. «Очень забавно», — сказал он. Он почувствовал себя плохо, ему захотелось спать, и чем больше он боялся уснуть, тем больше хотел лечь, закрыть глаза и свернуться в клубочек». «Со всеми удобствами?» — спросил его иронический собеседник. «Вот сейчас я пойду погулять и осмотрю скалы и геологические обнажения, и буду думать о том, как хорошо быть живым!» — сказал он. «О, Господи!» — вскричал собеседник. «Кто же мне, Уильям Сараян?» «Все так и будет!» «Подумал он. Может быть, один день, может быть, одну ночь. А как насчет следующей ночи?» «И следующей. Можешь ты бодрствовать все это время, все шесть ночей, пока не придет спасательный корабль? Хватит у тебя пороху, хватит у тебя силы?» Ответа не было. «Чего ты боишься?» «Я не знаю. Этих голосов, этих звуков, но ведь они не могут повредить тебя, не так ли?» «Могут. Когда-нибудь с ними придется столкнуться». «А нужно ли? Возьми себя в руки, старина, стисни зубы, и вся эта чертовщина сгинет!» Он сидел на жесткой земле и чувствовал себя так, словно плакал навзрыд. Он чувствовал себя так, как если бы жизнь была кончена, и он вступал в новый и неизведанный мир». «Это было как теплый солнечный, но обманчивый день, когда чувствуешь себя хорошо. В такой день можно или ловить рыбу, или рвать цветы, или целовать женщину, или еще что-нибудь делать. Но что ждет тебя в разгар чудесного дня? Смерть!» «Ну, вряд ли это. Смерть!» – настаивал он. Он лег и закрыл глаза. «Он устал от этой путаницы. Отлично!» подумал он. «Если ты смерть, приди и забери меня. Я хочу понять, что означает эта дьявольская чепуха». И смерть пришла. «Я Тиле из Роталара, убийца людей. Я Иор из Вендила, истребитель неверных». «Что это за планета?» спросил Леонард Сейл, пытаясь побороть страх. «Когда-то она была могучей», ответил Тиле из Роталара. «Когда-то место битв», — ответил Иор из Вендила. «Теперь мертвое», — сказал Тилли. «Теперь безмолвная, сказал Иор. «Но вот пришел ты», — сказал Тилли. «Чтобы снова дать нам жизнь», — сказал Иор. «Вы умерли», — сказал Леонард Сейл, весь корчащаяся плоть. «Вы ничто, вы просто ветер». «Мы будем жить с твоей помощью. И сражаться благодаря тебе!» «Так вот в чем дело», — подумал Леонард Сейл. «Я должен стать полем боя, так? А вы друзья?» «Враги!» — закричал Иор. «Лютые враги!» — закричал Тилли. Леонард страдальчески улыбнулся. Ему было очень плохо. «Сколько же вы ждали?» — спросил он. «А сколько длится время?» «Десять тысяч лет?» «Может быть». 10 миллионов лет?» «Возможно». «Кто вы?» — спросил он. «Мысли, духи, призраки». «Все это и даже больше. Разумы?» «Вот именно». «Как вам удалось выжить?» «Когда-то это была плодородная страна, богатая планета». На ней жили два народа, две сильные нации, а во главе их стояли два сильных человека — я, Иор, и он, тот, что зовет себя Тилля. И планета пришла в упадок, и наступило небытие. Народы и армии все слабели и слабели в ходе Великой войны, длившейся пять тысяч лет. Мы долго жили и долго любили. Пили много, спали много и много сражались. И когда планета умерла, наши тела сохлись и только со временем наука помогла нам выжить. «Выжить — Выжить? — удивился Леонард Сейл. — Но от вас ничего не осталось. — Наш разум, глупец, наш разум. Чего стоит тело без разума? А «Разум без тела?» — рассмеялся Леонард Сейл. «Я нашел вас здесь, признайтесь, это я нашел вас!» «Точно!» — сказал резкий голос. «Одно бесполезно без другого. Но выжить — это и значит, выжить, пусть даже бессознательно. С помощью науки, с помощью чуда разум наших народов выжил». «Только разум...» Разум без чувства, без глаз, без ушей, без осязания, обоняния и прочих ощущений. Да, без всего этого. Мы были просто нереальностью, паром. Долгое время. До сегодняшнего дня. А теперь появился я, подумал Леонард Сейл. Ты пришел, сказал голос, чтобы дать нашему уму физическую оболочку. Дать нам наше желанное тело. «Ведь я только один», — подумал Сейл. «И, и тем... тем не менее ты нам нужен». «Но я, личность, я возмущен вашим вторжением». «Он возмущен нашим вторжением? Ты слышал его, Иор? Он возмущен!» «Как будто он имеет право возмущаться». «Осторожнее», — предупредил Сейл. «Я моргну глазом, и вы пропадете, призраки. Я пробужусь и сотру вас в порошок». «Но когда-нибудь тебе придется снова уснуть!» — закричал Иор. «И когда это произойдет, мы будем здесь ждать, ждать, ждать тебя!» «Чего вы хотите?» «Плотности, массы, снова ощущений!» «Но ведь моего тела не хватает на вас обоих!» «Мы будем сражаться друг с другом! Раскаленный обруч сдавил его голову, будто в мозг между двумя полушариями вгоняли гвоздь. Теперь все стало до ужаса ясным, страшно блистательно ясным. Он был их вселенной, мир его мыслей, его мозг, его череп поделен на два лагеря, один Иора, другой Тилли, они используют его. Взвились знамена под рдеющим небом его мозга, в бронзовых щитах блеснуло солнце, двинулись серые звери и понеслись в сверкающих волнах плюмажей труп и мечей. Рев, вихрь, стремительный натиск. Десять тысяч человек столкнулись на маленькой невидимой площадке. Десять тысяч человек понеслись по блестающей внутренней поверхности глазного яблока. Десять тысяч копий засвистели между костями его черепа. Выпалили десять тысяч из украшенных орудий. Десять тысяч голосов запели в его ушах. Теперь его тело было расколото и растянуто. Оно тряслось и вертелось. Оно визжало и корчилось. Черепные кости вот-вот разлетятся на куски». Бормотание, вопли, как будто из равнины разума и континент костного мозга, через лощины вен по холмам артерий, через реки меланхолии, идет армия за армией, одна армия, две армии, мечи сверкают на солнце, скрещиваясь друг с другом, 50 тысяч умов, нуждающихся в нем». Использующих его Хватают, скребут, режут Через миг страшное столкновение Одна армия на другую Бросок, кровь, грохот Неистовство, смерть, безумство Как цимбалы Звенят столкнувшиеся армии Охваченный бредом, он вскочил на ноги и понёсся в пустыню. Он бежал и бежал, и не мог остановиться. Он сел и зарыдал. Он рыдал до тех пор, пока не заболели легкие. Он рыдал безутешно и долго. Слезы сбегали по его щекам и капали на растопыренные дрожащие пальцы. «Боже, боже, боже, помоги мне!» — повторял он. Всё снова было в порядке. Было 4 часа пополудни. Солнце палило скалы. Через некоторое время он приготовил и съел бисквиты с клубничным джемом. Потом, как в забытьи, стараясь не думать, вытер запачканные руки рубашку. «По крайней мере, я знаю, с кем имею дело», — подумал он. «О, Господи, что за мир! Каким простодушным он кажется на первый взгляд, и какой он чудовищный на самом деле!» «Хорошо, что никто до сих пор его не посещал». А может, кто-то здесь был? Он покачал головой полной боли. Им можно только посочувствовать. Тем, кто разбился здесь раньше, если только они действительно были. Теплое солнце, крепкие скалы и никаких признаков враждебности. Прекрасный мир. До тех пор, пока не закроешь глаза и не забудешься. А потом ночь и голоса, и безумие, и смерть на неслышных ногах. «Однако я уже вполне в норме», — сказал он гордо. «Вот, посмотри». И вытянул руку. Подчиненная величайшему усилию воли, она больше не дрожала. «Я тебе покажу, кто здесь правитель, черт возьми!» — пригрозил он безвинному небу. «Это я!» — и постучал себя в грудь. «Подумать только, что мысль может прожить так долго. Наверное, миллион лет все эти мысли о смерти, смутах, завоеваниях таились в безвредной, на первый взгляд, но ядовитой атмосфере планеты и ждали живого человека, чтобы он стал сосудом для проявления их бессмысленной злобы». «Теперь, когда он почувствовал себя лучше, все это казалось глупостью. «Все, что мне нужно, — думал он, — это продержаться шесть суток без сна. Тогда они не смогут так мучить меня. Когда я бодрствую, я хозяин положения. Я сильнее, чем эти сумасшедшие военачальники с их идиотскими ордами трубачей и носителей мечей и щитов». «Но выдержу ли я? — усомнился он. «Целых шесть ночей? Не спать!» Нет, я не буду спать, у меня есть кофе и таблетки и книги и карты, но я уже сейчас устал. И я так устал, думал он, продержусь ли я. Ну, а если нет, тогда пистолет всегда под рукой. Интересно, куда денутся эти дурацкие монархи, если пустить пулю на помост, где они выступают, на помост, который весь их мир. «Нет, ты, Леонард Цео, слишком маленький помост, а они слишком мелкие актеры. А что если пустить пулю из-за кулис, разрушив декорации, занавес, зрительный зал, уничтожить помост всех, кто неосторожно попадется на пути?» Прежде всего, снова радировать в Марсопорт. Если найдут возможность прислать спасательный корабль поскорее, может быть, удастся продержаться. Во всяком случае, надо предупредить их, что это за планета. Такое невинное с виду место, в действительности, не что иное, как обиталище кошмаров и дикого бреда. Минуту он стучал ключом, стиснув зубы. Радио молчало. Оно послало призыв о помощи, приняло ответ и потом умолкло навсегда. «Какая насмешка!» – подумал он. «Остается одно – составить план». Так он и сделал. Он достал свой желтый карандаш и набросил шестидневный план спасения. «Этой ночью, – писал он, – прочесть шесть глав «Войны и мира», в четыре утра выпить горячего черного кофе. В четверть пятого вынуть колоду карты, сыграть 10 партий в солитер. Это займет время до половины седьмого. Затем еще кофе. В 7 послушать первые утренние передачи с Земли, если приемник вообще работает. Работает ли? Он проверил работу приемника. Тот молчал. Хорошо, написал он. От 7 до 8 петь все песни, какие знаешь, развлекать самого себя. От 8 до 9 думать об Элен Кинг, вспомнить Элен. Нет, думать об Эллен прямо сейчас. Он подчеркнул это карандашом. Остальные дни были расписаны по минутам. Он проверил медицинскую сумку. Там лежало несколько пакетиков с таблетками, которые помогут не спать. Каждый час по одной таблетке, все эти 6 суток, он почувствовал себя вполне уверенным. «Ваше здоровье, Иор и Тилли!» Он проглотил одну из возбуждающих таблеток и запил ее глотком обжигающего черного кофе. Итак, одно следовало за другим. Был Толстой, был Бальзак, Ромовый Джин, кофе, таблетки, прогулки, снова Толстой, снова Бальзак, опять Ромовый Джин, снова Солитер. Первый день прошел так же, как и второй, а за ним третий. На четвертый день он тихо лежал в тени скалы, считая до тысячи пятерками, потом десятками, только чтобы загрузить чем-нибудь ум и заставить его бодрствовать. Глаза его так устали, что он вынужден был часто промывать их холодной водой. Читать он не мог, голова разламывалась от боли. Он был так изнурен, что уже не мог и двигаться». Лекарства привели его в состояние оцепенения. Он напоминал бодрствующую восковую фигуру. Глаза его остекленели. Язык стал похож на заржавленные острые пики, а пальцы словно обросли мехом и ощетинились иглами. Он следил за стрелкой часов. «Еще секунды меньше», — думал он. «Две секунды», «три», «четыре», «пять», «десять», «тридцать» секунд, целая минута». Теперь уже на целый час меньше осталось ждать. О, корабль, поспеши же к назначенной цели. Он тихо засмеялся. Ха, а что случится, если он бросит все и уплывет в сон? Спать. Спать, быть может, грезить. Весь мир помост. Что, если он сдастся в неравной борьбе и падет? Он содрогнулся. Язык шевельнулся в сухом шершавом рту. И оры снова начнут свой стародавний распрям. Леонард Сейл совсем сойдет с ума, и победителя владеет останками этого безумца, трясущимся, хохочущим диким телом, и пошет его скитаться по лицу планеты на 10-20 лет, а сам надменно расположится в нем и будет творить суд и отправлять на казнь величественным жестом и навещать души невидимых танцовщиц. А самого Леонарда Сейла, то, что от него останется, отведут в какую-нибудь потаенную пещеру, где он пробудет 20 безумных лет, кишащий червями и войнами, насилуемый древними диковинными мыслями. Когда придет спасательный корабль, он не найдет ничего. Сейла спрячет ликующая армия, сидящая в его голове, спрячет где-нибудь в расщелине, и Сейл станет гнездом, В котором какой-нибудь иор будет высиживать свои гнусные планы. Эта мысль едва не убила его. 20 лет безумия, 20 лет пыток, 20 лет заполненных делами, которые ты не хочешь делать, 20 лет бушующих войн, 20 лет тошноты и дрожи. Голова его упала на колени, веки со скрежетом разомкнулись и с легким шумом закрылись. Барабанная перепонка устало хлопнула. «У меня... У меня есть к вам предложение», — подумал Леонард Сейл. «Слушайте, ты, Иор, и ты, Тиле. Иор, ты... И ты тоже, Тиле. Иор, ты можешь владеть мной по понедельникам, средам и пятницам. Тилле, ты будешь сменять его по воскресеньям, вторникам и субботам. В четверг я выходной. Согласны?» «Ну, что вы скажете? Поладим на этом? Иор? Тилле. «Нет!» — ответил один голос. «Нет!» — сказал другой. «Жадюги! Оба вы! Жадюги!» — жалобно скричал Сейл. «Чума на оба ваших дома!» Он спал. Он был Иором, и драгоценные кольца сверкали на его руках. Он появился у ракеты и выставил вперед руку, направляя слепые армии. Он был Иором, древним предводителем воинов, украшенных драгоценными камнями. И он был Тилле, любимцем женщин, убийцей собак. Почти бессознательно его рука потянулась к кобуре у бедра. Спящая рука вытащила пистолет, рука поднялась, пистолет прицелился. Армии Тилле и Иора вступили в бой. Пистолет выстрелил. Пуля отцарапала лоб Сейла и разбудила его. Выбравшись из осады, он не спал следующие шесть часов. Теперь он знал, что это безнадежно. Он промыл и перевязал рану. Он пожалел, что не прицелился точнее. Тогда все было бы уже кончено. Он взглянул на небо. Еще 2 дня. Еще два. «Торопись, корабль, торопись». Он отупел от бессонницы. Бесполезно. К концу этого срока он уже вовсю бредил. Он поднял пистолет и положил его и поднял снова. Приложил к голове. Нажал было пальцем на спусковой крючок. Передумал. Снова посмотрел на небо. Наступила ночь. Он попытался читать, но отбросил книгу прочь. Разорвал ее и сжег. Просто, чтобы чем-нибудь заняться. Как же он устал. Через час, решил он. «Если ничего не случится, я убью себя. Теперь, серьезно. На этот раз не струшу». Он приготовил пистолет и положил его на землю рядом с собой. Теперь он был очень спокоен, хотя и ужасно измучен. С этим будет покончено. В небе показалось пламя. Это было так неправдоподобно, что он заплакал. «Ракета?» — сказал он, вставая. «Ракета!» Закричал он, протирая глаза и побежал вперед. Пламя становилось все ярче, росло, опускалось. Он бешено размахивал руками, спеша вперед, бросив пистолет и припасы. И все. «Вы видите это, Иор, Тилле? Дикари, чудовище, я вас одолел! Я победил, за мной пришли! Я победил, черт бы вас побрал!» Он злорадно усмехнулся, поглядев на скалы небо и на собственные руки. Ракета села. Леонард Сейл, качаясь, ждал, когда откроется дверь. «Прощай, Иор, прощай, Тилля! Ухмыляясь с горящими глазами, победно закричал он. Широко раскрылся шлюзовой люк ракеты. Из него выпрыгнули два человека – Сейл, спросили они. «Мы корабль АСДН, номер 13. Перехватили ваш СОС и решили сами вас подобрать. Корабль из Марса Порта придет только послезавтра. Мы бы хотели немного отдохнуть, неплохо здесь переночевать, потом забрать вас и отправиться дальше». «Нет!» — произнес Сейл, и лицо его исказилось от ужаса. «Нельзя переночевать!» Он не мог говорить. Он упал на землю. «Быстрей!» произнес над ним голос в туманном вихре. «Дай ему немного жидкой пищи и снотворного, ему нужна еда и отдых». «Не надо отдыха!» завопил Сейл. «Бредит», — тихо сказал один из них. «Нельзя спать!» вопил Сейл. «Тише, тише!» — сказал человек нежно. Игла вонзилась в руку Сейла. Сейл колотил руками и ногами. «Не надо спать! Поедем!» страшно кричал он. «Ну, поедем!» «Бред!» — сказал один. «Шок!» «Не надо снотворного!» — пронзительно кричал Сейл. Снотворное разливалось по его телу. «Не надо снотворного! Нельзя спать, пожалуйста! Не надо! Не надо!» — кричал Сейл, пытаясь подняться. «Вы... вы не знаете!» «Не волнуйся, старик, ты теперь в безопасности. Нечем беспокоиться!» Леонард Сейл спал. Двое стояли над ним. По мере того, как они смотрели на него, черты его лица менялись все больше и больше. Он стонал и плакал и рычал во сне. Его лицо беспрестанно преображалось. Это было лицо святого, грешника, злого духа, чудовища, мрака, света. Одного, множества, армии, пустоты. Всего, всего. Он корчился во сне и визжал. Что с ним? — спросил один из спасителей. — Не знаю. — Дать еще снотворного? — Да. Еще дозу. Нервы. Ему надо много спать. Они вонзили иглу в его руку. Сейл корчился, плевался и стонал. И вдруг умер. Он лежал, а двое стояли над ним. — Какой ужас! — сказал один. — Как ты это объяснишь? — Шок! «Бедный малый. Какая жалость. Они закрыли ему лицо. Ты когда-нибудь видел подобное лицо?» «Абсолютно безумное. Одиночество. Шок. Да, боже, что за выражение. Да не хотел бы я когда-нибудь еще увидеть такое лицо. Какая беда. Ждал нас, и мы прибыли, а он все равно умер. Они огляделись вокруг. «Ну, что будем делать? Переночуем здесь?» «Да, и хорошо бы не в корабле. Сначала похороним его, конечно. Само собой. И будем спать на свежем воздухе, ладно? Хорошо, снова поспать на свежем воздухе. После двух недель в этом проклятом корабле. Давай. Я подыщу для него место. А ты готовь ужин, Идет. Идет. Хорошо поспим сегодня. Отлично, отлично». Они выкопали могилу, прочитали молитву. Потом молча выпили по чашке вечернего кофе. Они вдыхали сладкий воздух планеты и смотрели на чудесное небо и яркие прекрасные звезды. «Какая ночь!» — сказали они, укладываясь. «Приятных сновидений!» — сказал один, поворачиваясь. И другой ответил. «Приятных сновидений!» Они заснули. Рэй Брэдбери, Уснувший...